Эмма. Мы договорились не спать всю ночь, чтобы к моменту отлета хоть немного друг другу надоесть и расставание прошло легче. Но план не сработал. Мы никак друг другу не надоедали. А к утру и вовсе уснули на диване в обнимку. Разбудил нас телефон Джейсона. Пока он разговаривал с сотрудницей аэропорта, я потянулась и выглянула в окно. Всю ночь нас засыпало снегом. Зима явно разозлилась на жителей Берлингтона и решила отомстить, вывалив норму осадков на три года вперед. Я с ужасом наблюдал, как снежные вихри носились по полю, как полчища снежинок забирались на крыльцо. Сугробы выросли на полметра, не меньше, и погребли под собой две нижние ступеньки. За белой дымкой было не разглядеть даже дома мистера Леблана, и я забеспокоилась. Как он там? Один. под снежным колпаком. Из собеседников лишь лютый ветер. Нашел ли он Мэйси и не окоченел ли, пока занимался поисками? Настоящий снежный апокалипсис, пробормотала я сама себе. Мой рейс отменили, послышалось за спиной, как и все сегодняшние рейсы. На штат надвигается какой-то циклон, объявили оранжевый уровень опасности. Так значит, ты остаешься? Снежный буран приносит неудобства одним и надежду другим. Джейсон никуда не летит. В нашем распоряжении останется еще как минимум день, чтобы насытиться друг другом. Если любовью вообще можно насытиться. Это ведь не пицца, четыре сыра. Рано радоваться, вздохнул Джейсон. Завтра я должен выступать с презентацией перед этими сахарными батончиками. Если я не явлюсь к девяти на работу, Дирк вышвырнет меня ко всем чертям. «Но ты ведь не можешь повлиять на погоду. Если не найду способа, как это сделать, то могу остаться без работы». «Эй!» Я прижалась к Джейсону так крепко, чтобы вышибить все его переживания. «Он поймет. Вот увидишь. Зато мы побудем больше времени друг с другом. Звучит уже не так печально. Вот только нас может замести по самую крышу. Пускай». Я никуда не собиралась выходить. «Правда, у нас мало что осталось из продуктов, и мы можем умереть голодной смертью». «Я не позволю», — с наигранной бравадой сказал Джейсон. «Ты не погибнешь от голода, пока я рядом с тобой?» «Помню, там завалялась парочка яиц, сыр и что-то зеленое». «Как насчет омлета? Ты собираешься готовить?» «Сам в шоке. Но для тебя приготовлю самый вкусный омлет, который ты когда-либо пробовала». «Надеюсь, это не часть твоего хитроумного плана. Ты затащил меня в постель ради одного этого утра, чтобы отравить меня омлетом в отместку за пирог. Если бы я хотел мести, то бросил бы тебя тогда в сугробе. Но я спал с тебя ценой своего телефона». «Ты настоящий герой, Джейсон Кларк. Мне часто это говорят. Ладно, тогда займись завтраком, а я кое-что проверю». «Ты куда?» – спросил Джейсон в полном недоумении, когда я стала натягивать пуховик прямо на пижаму. «Проверю, как там мистер Леблан?» И пока Джейсон, уже закативший глаза до самого затылка, не успел остановить меня, я всунула ноги в ульги и выскочила из дома. Меня тут же откинуло назад порывом ветра. Стихия бушевала беспощадностью. Все кругом окрасилось в белый, точно мир утратил все краски. Или я подхватила слепоту. Мне бы пригодилась сейчас связка оленей и сани. До дома мистера Леблана было метров четыреста, но из-за бурана путь казался непроходимым белым болотом. Если я доберусь до него и не превращусь в сосульку, то стану национальной героиней. На звонки мистер Леблан не отвечал, поэтому я собиралась с духом и двинулась в путь, Ощущаю себя эскимосом. Я пробиралась по сугробам и вязла в трясине из липкого снега. Шаг, и я провалилась по колено в пуховое одеяло. Пару раз меня чуть не сшибло ветровой волной, но я добралась до крыльца соседа и чуть не выпустила крик победы. То же самое чувствуют альпинисты, покоряя вершину. Мистер Леблан оказался дома, но завозился с чем-то на чердаке и не слышал звонка. «Вы нашли Мейси?» Нет, скорбно покачал головой здоровяк, вдруг сжавшись в размерах до кролика. Она пропала. Боюсь, что уже и не найду ее. Мне так жаль, мистер Леблан. Могу я хоть что-то сделать для вас? Больше не выходите из дома в такую погоду, с укором пробасил он. Это опасно. За мной не нужно присматривать. За всеми нужно присматривать, мистер Леблан. Ласково отозвалась я и чуть не обняла этого стареющего ворчуна. но решила, что хватит с него смущений. Если что-то понадобится, позвоните нам. Вообще-то, есть кое-что, с чем вы могли бы помочь, мисс Эмма. Я обрадовалась, что смогу быть полезной и отплатить соседу за доброту, но мистер Леблан перевалку смотался на кухню и вернулся с целой торбой продуктов. Я ездил в магазин с утра пораньше, чтобы опередить Буран и запастись едой, но этого много для одного, возьмите. «Ну что вы! Я не могу!» «Берите же!» — гортнул мистер Леблан и всучил мне продукты. «За всеми нужно присматривать, ведь так?» Он был так мил, что затолкал меня с едой в свой грузовик и доставил к дому. Так что мне не пришлось пробираться по непроходимым сугробам снова. Его машина тарахтела и застревала в море снега, но справлялась лучше, чем я. «Смотри, что у меня есть!» — похвасталась я. внося в кухню холод и остатки снежной метели. «Ты успела сбегать в город за продуктами?» – хохотнул Джейсон, уже прикладывая омлет на тарелке. «Я знала, что ты невероятная, но чтобы настолько!» «Я чуть не умерла на полпути к дому мистера Леблана, за слишком высокого мнения обо мне. Там настоящий ад! Это продукты от него!» От меня не укрылось, как рука Джейсона сперва замерла над сковородкой, а потом со всей мочи стиснула деревянную лопатку. Он запросто мог бы переломить ее пополам и посыпать яичный завтрак новыми ингредиентами, деревянной стружкой и своей злостью. Выглядит аппетитно. Я поспешила сменить атмосферу на кухне, пока мы не воспламенились от огоньков, что вырывались из носа Джейсона вместе с дыханием. Разобрав пакет с продуктами, где нашлось все самое необходимое, чтобы пережить циклон, тостовый хлеб первой свежести, масло, бутылка молока, листья салата и овощи, связка бананов и даже клубничный джем. Я дополнила тарелки с омлетом всем этим добром. Заняла место за круглым столом, обнюхивая горячие пары от омлета с голодным влечением. Джейсон сел напротив, так ничего и не ответив на мою похвалу. Я уже хотела приступить к утренней трапезе, как заметила, с каким напряжением Джейсон сжимает губы. «Ты злишься? Я просто королева очевидностей, потому что ты носишься с этим стариком, как с детем малым!» «Почему бы не быть с людьми добрыми, если они добры к тебе?» «Потому что он совсем не добр ко мне!» Джейсон подался вперед, и ты знаешь причину. Он сказал тебе, «Так, может, поделишься со мной?» «Прости, но я не хочу тебя расстраивать!» Он сплеснул руками, разогнав запах поджаренных яиц и сыра вместе со своим негодованием по всей кухне. «Я расстраиваюсь, потому что полжизни воюю с человеком и даже не знаю почему. С тобой он мил, как ангел, а со мной превращается в рогатого дьявола». Выпалив все на одном дыхании, Джейсон отчаянно запустил руку в космы. «Эмма, чем я ему насолил?» Плакал наш приятный завтрак вдвоем. В боем. него вмешался третий лишний. Я успела попробовать лишь кусочек омлета, но отложила вилку, решив, что с утолением голода можно и повременить, а с утолением любопытства Джейсона никак. Ты помнишь парня, который устроился в прайм-тайм восемь лет назад вместе с тобой? Бен, высокий брюнет, нос горбинкой, на брови небольшой шрам, старше тебя года на два. Он уставился на меня так... словно я попросила перечислить все законы физики или назвать все цифры после запятой в числе пи. «Шутишь? Это было восемь лет назад!» – позабавился Джейсон моему вопросу. Джим принял меня на стажировку вместе с девятью другими зелеными студентами, что только выпустились из колледжей. Джейсон почесал затылок, пытаясь доковыряться до самых недр памяти. «Помню только Энди», потому что он ужасно шутил. И Рика, потому что он всегда приносил с собой пиццу на всех. Наверняка среди нас и был какой-то Бен. А что? Что это за парень? А может, помнишь парня, который попросил прикрыть его перед этим твоим Джимом МакДугалом? У вас было что-то вроде решающей презентации, на которой вы представили свои идеи. И это я помню, как вчерашний день. Каждый получил по воображаемому клиенту и должен был... состряпать концепцию рекламы, чтобы впечатлить Джима. Тогда-то я и получил постоянную должность. Ну так вот, этот парень, Бен, должен был выступать в самом начале, а ты – в конце. Он попросил поменяться местами, потому что не успевал к своей очереди. Его маленький сын заболел, и он поехал в больницу. По мере того, как я пересказывала все то, что услышала от мистера Леблана, Лицо Джейсона прояснялось. За восемь лет многое можно позабыть, и я не винила Джейсона в дырявости памяти, как и в том, что случилось на той презентации. Я ведь знала его. Успела узнать так хорошо, что никакие ошибки или проступки в прошлом не могли повлиять на мое мнение о нем, не могли уменьшить любовь, что трепетало в сердце, когда я разглядывала его начинающие пробиваться морщинки у глаз. Через тридцать лет Они станут такими же глубокими, как у мистера Роджера Кларка. Но ты не прикрыл его, сказала я. Бен не успел к своей презентации. Его выкинули из компании, хотя у него были все шансы получить работу. Кажется, припоминаю. Парень с маленьким шрамом и новорожденным сыном? Он еще был единственным женатиком среди нас, носил кольцо и часто отвлекался на звонки домой. Джейсон поднял глаза на меня. «Но при чем тут этот парень? Какое он имеет отношение к мистеру Леблану?» «Он – его сын». Джейсон откинулся на спинку стула, все понимая и одновременно не понимая ничего. Но раз уж он сам просил рассказать правду, то должен был услышать все до конца. Ведь история с увольнением – лишь часть пирога, звено длинной цепи событий, отправная точка вражды, что длилось... Между Джейсоном и мистером Лебланом с тех самых пор, как он купил дом по соседству. И старик злится, что из-за меня его сын не получил работу. Он злится, потому что в погоне за амбициями ты позабыл о добропорядочности. Ты ведь мог выступить вместо Бена, но не сделал этого. Эмма, я был молод, а это такой шанс, в карьере не бывает поблажек. Я не виню тебя, мягко сказала я. Могу не соглашаться с тобой. Я никогда не вырывала работу из рук других, потому не знаю, каково это. Зато знаю тебя, и ты не походишь на злобного парня с корыстными мотивами. Но Бену нужна была эта работа сильнее любого из вас. У него жена и маленький ребенок, которых нужно кормить. Дом, купленный в кредит. Я обвела глазами кухню. Этот дом, Джейсон. Они жили здесь? Да. рядом с отцом. Купили его за немалые деньги и каждый месяц должны были отстегивать банку круглую сумму. Кредит лишь полбеды, потому что сын Бена серьезно заболел. Мистер Леблан не распространялся, чем именно, но они потратили кучу денег на лечение, опоздали с выплатами, у них почти отобрали дом, потому ты заполучил его по такой низкой стоимости. Им нужно было как можно скорее получить хоть какие-то деньги. Джейсон не смотрел на меня, переваривая вместо своего омлета суровую реальность, о которой он даже не догадывался. Бен только выпустился, а ты знаешь, как сложно найти работу новичку. Да и я знаю. Кроме рекламы он ничего не умел, а в Берлингтоне не так-то много мест, куда бы он мог податься. Вот они и подались в Портленд. Только там Бен смог найти должность в рекламной компании. Мистер Леблан распрощался с любимым сыном и его семьей и видит их реже, чем заключенный Солнце. «Хорошо», – с жаром выставил ладонь Джесси, – «может, я поступил и не очень-то в тот раз. Но не может же мистер Леблан винить во всем меня. На место в компании был отбор, и я заслужил его. То, что случилось потом, не на моей совести». «Я понимаю твои чувства, потому и не стала рассказывать, это не твоя вина, что ребенок заболел, что Бен не получил работу, что они переехали на другой конец страны». Но для мистера Леблана все это стало настоящим горем. А горе делает нас слепыми, заставляя смотреть на вещи по-своему. «Старик мог бы сам переехать в Портленд, пожал плечами Джейсон, уже не так остро реагируя на отношение к нему мистера Леблана. Мои слова о горе возымели эффект, и он обмяк, перестал дымиться, как этот остывающий омлет. Каждому порой нужен запал огнетушителя, продать свой дом и купить жилье рядом с сыном, но он выбрал ненавидеть меня и не уехать вслед за ним. Эту часть истории мистер Леблан мне тоже поведал, хотя отстраненно, не желая, чтобы кто-то лез к нему в душу и копался в ней грязной лопатой. Его жена похоронена здесь, – тихо сказала я, понимая чувства мистера Леблана. Мне тоже было непросто оставить могилы родителей и сбежать. Но еще сложнее было видеть их улыбки, забетонированные в землю, а потом возвращаться в пустоту, в которой превратился дом без бабушки Эльмы. Он не смог бросить ее могилу и уехать. По всей видимости, он сильно любил эту женщину. Да уж, печально вздохнул Джейсон и взял меня за руку. Не та история, которую я ожидал услышать, но спасибо за откровенность. Лучше знать правду, чем теряться в догадках. Но мистер Леблан все равно мог бы поговорить со мной на чистоту или просто быть помягче. Знаю, милый, но он разозлился, когда ты переехал сюда и начал все менять. А потом ты стал отвечать взаимной злостью, и так вы пришли к тому. к чему пришли? К вашей затяжной войне, потому я и просила тебя быть с ним помягче, он хороший человек, как и ты. И когда один из вас смилостивится и пойдет хоть на малейшую уступку, ваши отношения наладятся. Не знаю, хочу ли я идти на уступки, по крайней мере, не в данный момент. А чего ты хочешь в данный момент?» Само солнце осветило мое лицо, когда Джейсон улыбнулся. Посмотрел с обожанием, коснулся щеки. дай свой остывший завтрак, а потом у меня есть парочка соображений.